Ужас, ваш сия, форменный конь, — говорил с ней, — дура дурой, ни слова по-русски, но очень жадное, как велели. Когда она вошла в кабинет, Волконский плотнее вжался в кресло. Первое правило вербовки — наглость, вспомнилось наставление Шишковского. — Как звать? — вежливо спросил граф по-арабски. — Гюльбеки. — хрипло ответил конь. — Почему пошла в потаскухе? Граф плотнее запахнулся в шлафрок. Гюльбеки смерила графа веселым взглядом. — А ты почему пошел в послы? — спросила Гюльбеки. Второе правило. Лихорадочно пытался припомнить граф, одновременно усиливаясь представить Гюльбеки в постели. Усилие пропадало даром. — Вот и я поэтому, — наставительно сказала Гюльбеки. Сначала Волконского поразили усы, потом его поразили ноги. Ноги мощными буграми, выпиравшие из шальвар, вызывали мучительное желание потрогать и удостовериться, сделанное из натуральной кожи. — Беда! С кем же она работает? — покусывая губы, думал граф. Второе правило — проникнуться к вербуемому нелицемерной симпатией, — внезапно осенило графа. — Да вы присаживайтесь, — сказал он, кисло улыбаясь. — Кофе не хотите? — Чего? — грубо спросила Гюльбеки. — Нелицемерной не получится, — тоскливо подумал граф. — Кофейку, — пояснил он, — по-турецки. Гюльбеки вдруг молча уселась на ковер, где стояла. Третья. Кажется, было третье правило. вертелось в голове посла. «Петр!» — крикнул он. В дверь всунулся Фома. «Петр, на улице ваш сия. Прогуливается на всякий случай». «Кофе умеешь?» — спросил граф. «Принеси бабе кофе». «Кофе!» — фальшиво улыбаясь, перевел он в адрес дамы. — А выпить нету, — сказала Гюльбеки. — Слыхал? — кивнул на девушку Дмитрий Михайлович. Фома исчез. — Сколько вам лет? — галантно спросил Волконский. — На кой мне ее возраст? — тут же подумал он. — Чего? Ну, сколько лун назад вы родились? — А ты хороший, — сказала Гюльбеки. — Ты, главное... «Будь попроще. Деньги есть?» «Деньги!» — снова осенило Волконского. «После того, как вербующий проникся к вербуемому нелицемерной симпатией, вербующему следует предложить вербуемому денежные знаки». Граф смирил гюльбеки оценивающим взглядом. «Вербуемому, вербующему, вербуемому». Граф изо всех сил старался примерить причастие на действующих лиц и как быть, когда сами требуют, дать или не давать. Гюльбеки, глядя прямо перед собой, то есть в область графовых колен, вдруг громко и смачно зевнуло. «Не дам», — подумал граф. Зубы гюльбеки, каждый размером с прокуренный мизинец капитана Ивана Андреевича, вызвали у графа непреодолимое желание оказаться на родине. Но тут дверь распахнулась, в кабинет вплыл фома с подносом кофе, и правило четвертое, золотое, нарисовалось перед мысленным взором Волконского, как, менее-менее, текел у парсин. Сомневаясь, не сомневайся... Полезней дать, чем не дать. Примечание. Вавилонскому царю Валтасару на Перу перед решительной битвой явились огненные буквы «Мене-мене Текел у парсин Взвешено, отмерено, поставлена точка. Призванный иудейский мудрец Даниил расшифровал надпись в том смысле, что «Вавилонское царство будет разрушено», что вскоре и произошло. Волконский мысленно примерил эту мысль на Гюльбеки и не согласился с Шишковским. Шишковский, однако, подкреплял поразившую учеников мысль доказательством. Если ты имел возможность дать денег и не дал, то потом можешь пожалеть, зачем не дал. А если дал, то о чем же тут жалеть?